С четверть часа, а может быть и больше, Лопухов стоял перед столом, рассматривая там внизу ручку кресел. Оно хоть удар и был предвиденный, а все-таки больно. Хоть и обдуманно и решено вперед все, что и как надобно сделать после такого письма или восклицания, а все-таки не вдруг соберешься с мыслями. Но собрался же, наконец, пошел в кухню объясняться с Машею. — Маша, вы, пожалуйста, погодите подавать на стол, пока я опять скажу. — Мне что-то нездоровится здоровится. Надо принять лекарство перед обедом. — А вы не ждите, обедайте себе. Да не торопясь. Успеете, пока мне будет можно. Я тогда скажу. Из кухни он пошел к жене. Она лежала, спрятавши лицо в подушке, при его входе встрепенулась. — Ты нашел его? Прочитал его? Боже мой, какая я сумасшедшая! Это неправда. Что я написала, это горячка. — Конечно, мой друг, эти слов не надобно принимать серьезно, потому что ты была слишком взволнована. Эти вещи так не решаются. Мы с тобой успеем много раз подумать и поговорить об этом спокойно, как о деле важном для нас. А я, мой друг, хочу покуда рассказать тебе о своих делах. Я успел сделать в них довольно много перемен, все, какие было нужно, и очень доволен. Да ты слушаешь? Разумеется, она и сама не знала, слушает она или не слушает. Она могла бы только сказать, что как бы там ни было, слушает или не слушает, но что-то слышит, только не до того ей, чтобы понимать, что это ей слышно. Однако же все-таки слышно и все-таки расслушивается, что дело идет о чем-то другом, не имеющем никакой связи с письмом, и постепенно она стала слушать, потому что тянет к этому. Нервы хотят заняться чем-нибудь, не письмом, и хоть долго ничего не могла понять, но все-таки успокоилась холодным и довольным тоном голоса мужа. А потом стала даже и понимать. — Да ты слушай, потому что для меня это важные вещи, — безостановочно продолжает муж после вопроса «слушаешь ли?». — Да, очень «Приятные для меня перемены». И он довольно подробно рассказывает. «Да ведь она три четверти этого знает». Нет, и все знает, но все равно, пусть он рассказывает, какой он добрый. И он все рассказывает, что уроки ему давно надоели, и почему, в каком семействе или с какими учениками надоели и как занятие в заводской конторе ему не надоело, потому что оно важно, дает влияние на народ целого завода, и как он кое-что успевает там делать. Развел охотников учить грамоте, научил их, как учить грамоте, вытянул из фирмы плату этим учителям, доказавши, что работники от этого будут меньше портить машины и работу потому что от этого пойдет уменьшение прогулов и пьяных глаз плату самую пустую конечно и как он оттягивает рабочих от пьянства и для этого часто бывает в их харчевнях и мало ли что такое а главное в том что он порядком установился у фирмы как человек дельный и оборотливый и постепенно забрал дела в свои руки Так что заключение рассказа и главная вкусность в нем для Лопухова вышло вот что. Он получает место помощника управляющего заводом, управляющий будет только почетное лицо из товарищей фирмы с почетным жалованием, а управлять будет он. Товарищ фирмы только на этом условии и взял место управляющего. Я, говорит, не могу, куда мне? Да вы только место занимаете, чтобы сидел на нем честный человек, а в дело нечего вам мешаться, я буду делать. А если так, то можно, возьму место. Но ведь и не в этом важность, что власть, а в том, что он получает 3500 рублей жалований, почти на тысячу рублей больше, чем прежде получал всего и от случайной черно-литературной работы, и от уроков, и от прежнего места на заводе. Стало быть, теперь можно бросить все, кроме завода, и превосходно. И рассказывается это больше полчаса, и при конце рассказывания Вера Павловна уже может сказать, что действительно это хорошо, и уже может привести в порядок волосы и идти обедать. А после обеда Маша дается 80 копеек серебром на извозчика, потому что она отправляется в целых четыре места. Везде показать записку от Лопухова, что, дескать, «Свободен я, господа, и рад вас видеть». И через несколько времени является ужасный Рахметов, а за ним постепенно набирается целая ватага молодежи. И начинается ожесточенная ученая беседа с непомерными изобличениями каждого чуть не всеми остальными во всевозможных неконсоквентностях. А некоторые изменники возвышенному прению помогают Вере Палне кое-как убить вечер. А в половине вечера она догадывается, куда пропадала Маша. Какой он добрый! Да, в этот раз... Вера Павловна была, безусловно, рада своим молодым друзьям, хоть и не дурачилась с ними, а сидела смирно и готова была расцеловать даже самого Рахметова. Гости разошлись в три часа ночи и прекрасно сделали, что так поздно. Вера Павловна, утомленная волнением дня, только что улеглась, как пошел муж. «Рассказывая про завод, друг мой, Верочка, я забыл сказать тебе одну вещь о новом своем месте. Это, впрочем, не важно, и говорить об этом не стоило. А на случай скажу, но только у меня просьба. Мне хочется спать тебе тоже. Так, если чего не договорю о заводе, поговорим завтра. А теперь скажу в двух словах». «Видишь?» Когда я принимал место помощника управляющего, я выговорил себе вот какое условие, что я могу вступить в должность, когда хочу, хоть через месяц, хоть через два, а теперь я хочу воспользоваться этим временем. Пять лет не видал своих стариков в Рязани. Съезжу к ним. — До свидания, Верочка. Не вставай. — Завтра успеешь. Спи. Когда Вера Павловна на другой день вышла из своей комнаты, муж и Маша уже набивали вещами два чемодана. И все время Маша была тут безотлучна. Лопухов давал ей столько вещей завертывать, складывать, перекладывать, что куда управиться Маша? — Верочка, помоги нам и ты. И чай пили тут все трое, разбирая и укладывая вещи. Только что начала было опомниваться Вера Павловна, а уж муж говорит, половина одиннадцатого, пора ехать на железную дорогу. — Милый мой, я поеду с тобою, друг Верочка. Я буду держать два чемодана, негде сесть. Ты садись с Машей. Я не про то говорю, в Рязань. — А, если так, то Маша поедет с чемоданами а мы сядем вместе на улице не слишком расчувствуешься в разговоре и при том такой стук от мостовой лопухов многого не дослышит и многое отвечает так что не расслышишь а то и вовсе не отвечает я еду с тобой в рязань твердит вера павловна да ведь у тебя не приготовлены вещи как же ты поедешь собирайся если хочешь «Как увидишь, так и сделаешь. Только я тебя просил бы вот о чем. Подожди моего письма. Оно придет завтра же. Я напишу и отдам его где-нибудь на дороге. Завтра же получишь. Подожди, прошу тебя». Как она его обнимает на галерее железной дороги, с какими слезами целует, отпуская в вагон а он все толкует про свои заводские дела как они хороши до да том как будут радоваться ему его старики да про то как всё на свете вздор кроме здоровья и надобно ей беречь здоровье и в самую минуту прощания уже через балюстраду сказал: Ты вчера написала что еще никогда не была так привязана ко мне как теперь. Это правда, моя милая Верочка, и я привязан к тебе не меньше, чем ты ко мне, а расположение к человеку, желание счастья ему, это мы с тобой твердо знаем. А счастья нет без свободы. Ты не хотела б стеснять меня, и я тебя тоже. А если б ты стала стесняться мною, ты меня огорчила бы. Так ты не делай этого. А пусть будет с тобою, что тебе лучше. А там посмотрим. Когда мне воротиться, ты напиши. До свидания, мой друг. Второй звонок. Слишком пора. До свидания. Это было в конце апреля. В половине июня Лопухов возвратился. Пожил недели три в Петербурге, потом поехал в Москву по заводским делам, как сказал. 9 июля он уехал, а 11 июля поутру произошло недоумение в гостинице у станции Московской железной дороги по случаю невставания приезжего, а часа через два потом сцена на каменноостровской даче. Теперь проницательный читатель уже не промахнется в отгадке того, кто же то застрелился. Я уж давно видел, что Лопухов, говорит проницательный читатель, в восторге от своей догадливости. Так куда же он девался? И как фуражка его оказалась простреленная по околышу? Нужды нет, это все штуки его а он сам себя ловил бреднем шельма, ломит себе проницательный читатель. Ну, бог с тобой, как знаешь, ведь тебя ничем не урезонишь. Особенный человек Часа через три после того, как ушел Кирсанов, Вера Павловна опомнилась, и одной из первых ее мыслей было «нельзя же так оставить мастерскую». Да хоть Верпаловна и любила доказывать, что мастерская идет сама собою, но в сущности ведь знала, что только обольщает себя этой мыслью, а на самом деле мастерской необходима руководительница, иначе все развалится. Впрочем, теперь дело уже установилось, и очень. Можно было иметь малых хлопот по руководству им. У Мерцаловой было двое детей. Но... Час-полтора в день, да и то не каждый день, она может уделять. Она, наверное, не откажется, ведь она и теперь много занимается в мастерской. Вера Павловна начала разбирать свои вещи для продажи, а сама послала Машу сначала к Мерцаловой, просить ее приехать, потом к торговке старым платьем и всякими вещами подстать Рахеле, одной из самых оборотливых евреек, Но добрый знакомый Верпалны, с которой Рахель была безусловно честна, как почти все еврейские мелкие торговцы и торговки, со всеми порядочными людьми. Рахели и Маше должны были заехать на городскую квартиру, собрать оставшиеся там платья и вещи, по дороге заехать к меховщику, которому отданы были на лето шубы Верпалны. Потом со всем этим ворохом приехать на дачу, чтобы Рахель хорошенько оценила и купила все гуртом. Когда Маша выходила из ворот, ее встретил Рахметов, уже с полчаса бродивший около дачи. — Вы уходите, Маша, надолго? — Да, должно быть, врачусь уж поздно вечером. Много дела. — Вера Павловна остается одна? — Одна. — Так я зайду. Посижу вместо вас. Может быть, случится какая-нибудь надобность? Пожалуйста, а то я боялась за нее. И я забыла, господин Рахметов, позовите кого-нибудь из соседей. Там есть кухарка и нянька моя, приятельница. Подать обед. Ведь она еще не обедала. Ничего. И я не обедал. Пообедаем одни. Да вы-то обедали ли? Да, Вера Павловна так не отпустила. Хоть это хорошо. Я думал, уж и это забудут из-за себя. Кроме Маши и равнявшихся ей, или превосходивших ее простотой души и платья, все немного побаивались Рахметова. И Лопухов, и Кирсанов, и все, не боявшиеся никого и ничего, чувствовали перед ним по временам некоторую трусоватость. С Веры Павловной он был очень далек. Она находила его очень скучным, он никогда не присоединялся к ее обществу, но он был любимцем Маши, хотя меньше всех других гостей был приветлив и разговорчив с ней. — Я пришел без зову, — Вера Павловна начал он, — но я видел Александра Матвеевича и знаю все, поэтому рассудил, что, может быть, пригожусь вам для каких-нибудь услуг и просижу у вас вечер. Услуги его могли бы пригодиться, пожалуй, хоть сейчас же, помогать Вере Павловне в разборке вещей. Всякий другой на месте Рахметова в одну и ту же секунду и был бы приглашен, и сам вызвался бы заняться этим. Но он не вызвался и не был приглашен. Вера Павловна только пожала ему руку и с искренним чувством сказала, что очень благодарна ему за внимательность. Я буду сидеть в кабинете, начал он. Если что понадобится, вы позовите. А если кто придет, я отворю дверь. Вы не беспокойтесь сами. С этими словами он приспокойно ушёл в кабинет, вынул из кармана большой кусок ветчины, ломт чёрного хлеба, в сумме это составляло фунта 4. Уселся, съел всё, стараясь хорошо пережёвывать выпил полграфиновой воды потом подошел к полкам с книгами и начал пересматривать что выбрать для чтения известно не самобытно не самобытно не самобытно не самобытно это не самобытно относилось к таким книгам как моклей гизот ер ранки гервинус Моклиэй Томас Бамбингтон, XIX век, английский буржуазно-либеральный историк и политический деятель, автор истории Англии, в которой он идеализировал английскую буржуазную и колонизаторскую деятельность Англии. Гизо Франсуа Пьер, XIX век, французский буржуазный политический деятель и историк, автор истории цивилизации во Франции. И истории английской революции. Тьер Луи Адольф, XIX век, французский буржуазный политический деятель, непримиримый враг рабочего класса, социализма, демократии. В 1871 году возглавлял правительство и жестоко подавил восстание парижских коммунаров. Его перу принадлежит книга «История французской революции». Гервинус Георг Готфрид, XIX век, немецкий историк, автор книги «Введение в историю XIX века». А вот это хорошо, что попалось. Это сказал он, прочитав на корешке несколько дюжих томов полное собрание сочинений Ньютона. Торопливо стал он перебирать тома, наконец нашел и то, что искал и с любовною улыбкою произнес «Замечание о пророчествах Даниила и Апокалипсис святого Иоанна». Да, эта сторона знания до сих пор оставалась у меня без капитального основания. Ньютон писал этот комментарий в старости, когда был наполовину в здравом уме, наполовину помешан. Классический источник по вопросу о смещении безумия с умом. Ведь вопрос всемирно-исторический. Это смешение во всех без исключения событиях, почти во всех книгах, почти во всех головах. Но здесь оно должно быть в образцовой форме. Во-первых, гениальнейший и нормальнейший ум из всех известных нам умов. Во-вторых, и примешавшееся к нему безумие, признанное бесспорное безумие. Итак, книга капитальная по своей части. Тончайшие черты общего явления должны выказываться здесь осязательнее, чем где бы то ни было. И никто не может подвергнуть сомнению, что это именно черты того явления, которому принадлежат черты смешения безумия с умом. Книга достойное изучение. Он с усердным наслаждением принялся читать книгу, которую в последние сто лет едва ли кто читал, кроме корректоров. Читать ее для кого бы то ни было, кроме Рахметова, то же самое, что есть песок или опилки, но ему было вкусно. Таких людей, как Рахметов, мало я встретил до сих пор только восемь образцов этой породы, в том числе двух женщин. Они не имели сходства ни в чем, кроме одной черты. Между ними были люди мягкие и люди суровые, люди мрачные и люди веселые, люди хлопотливые и люди флегматические, люди слезливые, Один с суровым лицом, насмешливой до наглости, другой с деревянным лицом, молчаливый и равнодушный ко всему. Оба они при мне рыдали, несколько раз как истерические женщины, и не от своих дел, а среди разговоров о разной разности. Наедине, я уверен, плакали часто, и люди, ни от чего не перестававшие быть спокойными. Сходства не было ни в чем, кроме одной черты, но она давно уже соединяла их в одну породу и отделяла от всех остальных людей. Над теми из них, с которыми я был близок, я смеялся, когда бывал с ними наедине. Они сердились или не сердились, но тоже смеялись над собой. И действительно, в них было много забавного. Все главное в них и было забавно. Все то, почему они были людьми особой породы. Я люблю смеяться над такими людьми. Тот из них, которого я встретил в кругу Лопухова и Кирсанова, и о котором расскажу здесь, служит живым доказательством, что нужна оговорка к рассуждениям Лопухова и Алексея Петровича о свойствах почвы во втором сне Веры Павловны. Оговорка нужна та, что какова бы ни была почва, А все-таки в ней могут попадаться хоть крошечные клочочки, на которых могут вырастать здоровые колосси. Генеалогия главных лиц моего рассказа, Веры Павловны, Кирсанова и Лопухова, не восходит, по правде говоря, дальше дедушек с бабушками. И разве с большими натяжками можно представить сверху еще какую-нибудь прабабушку? Прадедушка уже неизбежно покрыт мраком забвения. Известно только, что он был муж прабабушки и что его звали Кириллом, потому что дедушка был Герасим Кириллович.